прошлое. В Лондоне во времена короля Карла II жил чернокнижник. Он жил в небольшом домике на Криплгейт, в довольно просторной комнате, к которой вела длинная узкая лестница. Этот чернокнижник был очень нервным человеком и не любил дневного света. На то он имел две важные причины. Я скажу вам первую. Когда он был еще мальчиком, Его отдали в ученики к другому чернокнижнику, старому, который обучил его колдовскому ремеслу. Старый чернокнижник в жизни был веселым толстым человеком, но когда приходили клиенты, он становился торжественным, как сова, а свою дородную фигуру облачал в длинную темную мантию, отделанную мехом, чтобы внушать почтение и трепет. Молодой чернокнижник, его звали Эмилиус Джонс, Все годы своего ученичества трудился в поте лица. Это он должен был ловить на кладбище кошек с десяти до двенадцати часов холодными лунными ночами и бродить по пустынным берегам в сером рассвете в поисках семи белых камней разного размера, увлажненных последней волной отлива. Это ему приходилось толочь в ступке лекарственные травы и ползать по канавам за крысами. а старый чернокнижник посиживал у огня, поставив ноги на скамеечку, потягивал подогретое вино с корицей и кивал, приговаривая «Отлично, мой мальчик, отлично!» Молодой чернокнижник часами работал при свече, изучая карту небес и разгадывая язык звезд. Он вертел звездный глобус на эбонитовой подставке до тех пор, пока мозг его тоже не начинал вращаться вокруг собственной оси. Эмилиусу случалось лазить на колокольне за летучими мышами и красть из церкви свечное сало, а в знойные полуденные часы его могли отправить пешком за город, и он плелся по увидающему вереску, выискивая гадюк, слепозмеек и полосатых улиток. Умирая, старый чернокнижник послал за своим помощником и сказал, «Я должен тебе кое-что сообщить, мой мальчик». Эмилиус зажал перепачканные руки между коленями и почтительно опустил усталые глаза. «Да, сэр», — пробормотал он. Старый чернокнижник поудобнее устроил голову в подушках. «Это касается колдовства», — сказал он. «Да, сэр», — рассудительно ответил Эмилиус. Старый чернокнижник неторопливо улыбнулся в резной потолок. «Это все ерунда». Эмилиус испуганно поднял глаза. «Вы хотите сказать?» — начал он. «Я хочу сказать то, что сказал», — спокойно ответил старый чернокнижник. Когда Эмилиус немного пришел в себя от потрясения, полностью это ему так и не удалось. Старый чернокнижник продолжал. «Это просто доходное ремесло. Я содержал жену и пятерых дочерей в Дептфорде». куда меня понесут завтра, с экипажем и четверкой лошадей, пятнадцатью слугами, французским учителем музыки и баркой на реке. Три дочери удачно вышли замуж. Он вздохнул. «Твой бедный отец, царствие ему небесное, щедро заплатил мне за твое обучение, и если я бывал к тебе строг, так это из чувства долга перед тем, кого уже нет. Дела мои в порядке, семья обеспечена». «Так что клиентов и этот дом я оставляю тебе». Он сложил руки на груди и умолк. «Но, заикаясь, проговорил Эмилиус, я же ничего не знаю. Приворотное зелье. Подкрашенная вода», — сказал старый чернокнижник усталым голосом. «А предсказание будущего?» «Детская игра. Если не вдаваться в подробности, все, что не предскажешь, рано или поздно сбудется, а что не сбывается, то забывается». Всегда имей важный вид, комнату убирай не чаще раза в месяц, подучи латынь, смазывай глобус, чтобы он легко вращался, и да будет с тобой удача. Это первая из причин, по которой Эмилиус был нервным человеком. А вторая в том, что во времена доброго короля Карла было модно посылать ведьм, чародеев и всех, кого подозревали в колдовстве, на виселицу. Так что стоило Эмилиусу допустить промашку или нажить врага, и он рисковал при участии недовольного клиента закончить жизнь в весьма душной и неуютной обстановке. Может, Эмилиус и решился бы оставить эту работу, но все его наследство пошло на обучение колдовству, а характер у него был недостаточно сильным, чтобы начать жизнь сначала. В 1666 году, в свои 35 Эмилиус выглядел не по годам старым. Старым, худым и ужасно нервным. Он пугался машинного писка, бледнел от лунного луча и вздрагивал, когда в дверь стучал слуга. Если на лестнице раздавались шаги, он тут же начинал какое-нибудь несложное заклинание из тех, что помнил наизусть, чтобы произвести впечатление на клиента. В то же время он готов был в любую минуту сесть за клавикорды в случае, если посетитель окажется королевским заглядатаем и притвориться мечтательным музыкантом, которому досталось наследство жилища старого чернокнижника.